Глава 18 Пранвера, звездолет ее высочества принцессы Селен, дочери короля Юдарда, единого правителя Медазы, блестел обшивкой на солнце. Шейну немедленно захотелось взять какую-нибудь железку и подпортить вид. Он спрятал руки в карманы брюк, но затем немедленно вернул их на свободу под недовольный взгляд Корсона. Адмирал так родил о том, что встреча прошла гладко что капитан молча и угрюмо следовал за ним тенью. Изящный, как брошка, корабль был создан для дипломатических миссий ее высочества. Пранвера имела мощные щиты и хороший двигатель, но была слишком слабо оснащена вооружением, что не раз высказывалось капитаном и было не раз критиковано пилотом этой игрушки. Хорошо обученная команда вполне обеспечивала безопасность принцессы и ее свиты, но, по мнению Шейна, Только нежелание идти на конфликт с Медозой оберегало королевский зад от приключений и посягательств, а вовсе не бравые телохранители. Риан, родина капитана, была одной из трех обитаемых планет в созвездии королевства. Еще был Реймен, испещренный шахтами и используемый только в технических и перерабатывающих целях. И, наконец, Эдер. На нем, в громаднейшем городе Илейн, и располагался сам дворец. Одно время королевству принадлежал и Коран, колонизированный эдерийцами. Но после итогов войны король поразмыслил над тем, что лучше иметь союзников в лице коранцев, чем рабов. Так Корану было позволено обрести независимость, сохранив при этом необходимую королевству лояльность. Скрипя клыками, коранцы согласились. Шейн заметил, как некомфортно себя ощущал адмирал. Фарианис чувствовал себя не лучшим образом среди прибывших эдерийцев. Последнее время взаимоотношения между Медозой и Фарианой были натянутыми. То, что дало повод для стратегического объединения во время войны, теперь постепенно утрачивало свой смысл. Шейн бы не удивился, если вскоре и Тиментала станет лишь историей, оставляя свой след в Храме Вечности. База имела такие внушительные размеры, что легко могла позволить себе сойти за небольшой город. Капитан с вожделением впился взглядом в ангар, в котором по отчету пилота, с подобравшего их истребителя, находился путник. Улавливая состояние подчиненного, Корсон прокашлялся в кулак, возвращая Шейна к реальности. «Сосредоточьтесь, капитан. От того, как пройдет встреча, зависит тот факт, как скоро вы вернете свой корабль». Белоснежная парадная форма фарианца – которую пришлось надеть на официальную встречу, в сочетании с серой кожей делали его похожим на негатив. Спустя несколько минут езды на Пиксаре они были высажены перед нужным зданием. Шейн просунул палец за воротник своей рубашки, оттягивая его. «Кажется, эта одежда специально создавалась для неудобства». Дежурный офицер проводил их через бесконечные лаборатории, подводя к залу совещаний. «Дверь еще не открылась» но Далок уже ощутил знакомый запах. Эта женщина наполнила своими духами все здание. Капитан вошел в большое круглое помещение. По всему периметру в его стены были вмонтированы экраны, позволявшие присутствующим в полном объеме получать предоставляемую информацию. Принцесса Силен сидела во главе бесконечного стола, а за ее спиной стояло четыре неизменных телохранителя. Шэнь не выдержал и ухмыльнулся, видя, как один из мужчин потёр челюсть, вспоминая его кулак. Эдереец оскалился, демонстрируя острые, как бритва зубы. Хм, вставил уже, значит. Стоило проверить и их на прочность. Далок, как и полагалось по этикету, прошёл следом за адмиралом и, когда фарианец закончил приветствовать представительницу Содружественного народа, встал перед принцессой. Синие-золотые цвета короны Эдера – присутствовали во всем наряде ее высочества. Бледно-голубая кожа подчеркивалась ажурным сплетением украшений, а синее платье струилось, расстилаясь вокруг кресла, на котором женщина сидела. Селен была привлекательна. Как, впрочем, и все эйдерийцы, чем они гнушались пользоваться в своих целях. Она медленно окинула капитана своим прозрачным взглядом и чувственные губы едва тронула удовлетворенная улыбка. Шейн склонил голову и представился дочери своего правителя, затем выровнялся и ожидал ее позволения встать рядом с адмиралом. Но казалось, ее высочество не спешило с распоряжением. Капитан выдержал очередной сканирующий взгляд, и Селен махнула изящной рукой, веля ему оттаять и отойти. «Я знаю, что вы удивлены моим выбором места встречи, адмирал». Принцесса велела своей охране оставить их, и те послушно удалились. «Но события последних дней вынуждают меня выбрать Ансархет как общепринятую нейтральную территорию». Селен поднялась, шелестя юбками, и снова обратилась к офицерам. «Вы оба находитесь здесь по причине вашего непреднамеренного участия в сложившейся ситуации. Вы осведомлены о трагедии, произошедшей с фарианским кораблем». Шейн угрюмо кивнул, видя, как напряглись плечи адмирала. Этому предшествовало другое событие, которое мы до определенного времени не связывали друг с другом. Несколько последних циклов орбитальная база ИСС проводила исследования на планетарном заповеднике Фарагона. Разработки отдела исследований достигли поразительного уровня и показали блестящие результаты. Они основаны на клонировании живых существ, которые изучались учеными Союза в дикой природе. Ввиду невозможности вмешательства иным способом, данное действие было идеальным. Носитель не имел мозга и управлялся заданной программой, интегрируясь в естественную окружающую среду обитания диких вымирающих видов существ. После окончания сбора информации, которая непрерывно передавалась нашим ученым на базу, носитель самоуничтожался не причиняя вреда окружающей среде. «В чем же связь ваших изысканий и гибели Кармайн Зала?» поинтересовался Шейн. Принцесса прошлась вдоль стола, проводя по его поверхности пальцами. По выражению лица Селен, капитан видел, что она никак не решалась начать. Затем женщина остановилась и теперь со всем своим величием, позволявшим ей по всей видимости сохранить хладнокровие, заявила «ИСС». Проводил исследования на основе того оружия, которое было использовано на народе Шариан. Не сдерживаясь, Шейн фыркнул от цвет лица Корсана, приближался к цвету формы. Ваше высочество, глухо отозвался адмирал. Разве оно не было уничтожено? Нет, холодно ответила Селен. И если на самой планете распространение было остановлено, то изучение погибших тел дало нам возможность понять действия технологий волотренцев «И насколько это было оправдано?» Снова не удержался капитан. Корсон был так оглушен, что даже не одернул своего подчиненного. Не сделала этого и принцесса, пока по неизвестным ему причинам, находясь в замешательстве. Что еще сотворил ИСС? «Некоторое время назад...» «На орбитальную базу было совершено нападение». Игнорируя вопрос адмирала, продолжила пояснять Эдерийка. «Нам удалось отразить нападение, но во время штурма базы были похищены некоторые разработки, в том числе и проект носителя». «Хотите сказать, что эта дрянь теперь гуляет по космосу в руках какого-то... капитан?» Перебил капитана Корса. «В тех контейнерах, которые вам удалось вывести с корабля мародера Фансии, «Нахотелись образцы носителя», — невозмутимо продолжала Селен. «Именно поэтому вы, Даллок и вся ваша команда, включая Кристину Кель, к вопросу которой мы вернемся позже, прошли проверку. Результат показал, что ни один из вас не был инъецирован, но целостность контейнеров не была обеспечена». «И?» — капитан поглядел на принцессу из-под «Значит, а Крис она уже знала» но отметила данный факт вскользь. Ситуация с собственным проектом ее высочества волновала куда больше. Это не сулило ничего хорошего. Изучение содержимого показало, что часть образцов отсутствует. Теперь перейдем к вопросу о гибели кармаин Зала. Селен вернулась в кресло, опустила руки на подлокотники и поглядела на мужчин. «Нам удалось получить некоторую информацию», «С бортового ИИ, интегрированного с системой вашего корабля, капитан». «Что вам удалось выяснить?» Поинтересовался адмирал. «Есть хоть какие-нибудь факты, говорящие о причине трагедии?» «Носитель позволяет управлять сознанием. В буквальном смысле он заменяет его». «Би» показал, что офицер-техник корабля сам отключил щит. Мы предполагаем, что кто-то использовал наши технологии и смог инициировать экипаж команды «Кармайн Зала» перед вылетом. Отсюда и ваши показания, капитана, о том, что команда отсутствовала и невозможность получения точных данных от Бии. Экипаж действительно не покидал корабль. Они были уничтожены после выполнения своей задачи. После завершения данного процесса остается лишь горсть пепла. «Среди таких разрушений вы бы и не сумели обнаружить останки», — подвела итог Силен. «Вы хотите сказать, что ваши разработки стали причиной гибели двух тысяч гражданских?» Голос Корсона был таким ровным и бесстрастным, что Шейн понял, тот был на грани. Только великолепное умение держать себя в руках сдерживало Адмирала. «Причиной стали не разработки», — о действии неизвестных лиц, которыми они были похищены. И, по всей видимости, достаточно хорошо усовершенствованы. «Я понимаю, ваше скорбь, Адмирал, но граждане Фарианы не должны узнать о реальной причине трагедии до тех пор, пока не будет достоверных сведений, и пока не будет принято решение по этому поводу», — предупредила принцесса. «Моя задача — обеспечивать безопасность». «Политика меня не касается, Ваше Высочество», — глухо отозвался Корсен. «Поскольку вы выяснили необходимое вам, прошу вернуть судно, принадлежащее капитану Шейну в его распоряжение». «Этот вопрос будет решен позже». Селен снова впилась взглядом в капитана. «От лица Союза, я благодарю вас за оказанное содействие и надеюсь, что в скором времени удастся установить личности», Устроивших данный теракт Благодарность? Ему нужна одна благодарность, его корабль. Шейн стиснул зубы по взгляду Эдерики, понимая, что его просьба, требование или даже угроза не возымеет должного успеха. Но что-то не сходилось в ее словах. Мне вот интересно другое. Зачем Заури хотел заполучить эти разработки? «После того, что они сделали с его народом!» «Это слишком, даже для него!» Мрачно протянул капитан. «Зачем кому бы то ни было устраивать подобное на гражданском корабле?» «Сейчас довольно сложное время для отношений между Фарианой и Медозой. Вам ли это не знать, капитан?» Пояснила принцесса. «Не исключен тот факт, что это попытка усилить разногласия между двумя союзниками». «Вы поручаете группе капитана Шейна отследить местонахождение корабля-призрака, атаковавшего их во время предыдущей операции?» — обратился к принцессе Корсон. Фарианец сцепил руки в замок за спиной и встал у стола, готовый получить новое задание. И ведь для этого их сюда вызвали. «Альянс — как кость в горле для конфедерации независимых систем!» Селен медленно обошла Шейна, окутывая его шлейфом своих духов. «Она разрастается, словно паутина, и однажды поглотит и нас, адмирал!» Эдерика нахмурилась, гневно сминая легкую ткань рукавов своего платья. «Не будем ускорять этот процесс!» Лидер Таната, разумеется, информирован о предварительных отчетах гибели фарианского корабля. Поскольку ИСС сам по себе уникален тем, что является Свободным Союзом, и проводимые в нем «Изыскания», расцениваются как общий вклад в благосостояние всего Ксаримна, он не упустил возможность воспользоваться предложением своей помощи. Агенты Конфедерации займутся вопросом призрака. Официально мы не можем задействовать силы безопасности Альянса. На данном этапе не можем. Вы свободны, Адмирал. Надеюсь встретиться в следующий раз при более светлых обстоятельствах. Этого давно не происходило, ваше высочество. Корсон склонил голову, прощаясь с принцессой, кинул короткий взгляд на своего капитана и покинул зал. Возможности вытащить подчиненного у адмирала сейчас не было. Оставалось только молиться, что вспыльчивый характер Рианца не испортит всю встречу. Теперь принцесса остановилась, глядя капитану в глаза. Шейну пришлось выдержать взгляд, хотя он чувствовал, что рубашка уже липла к спине от невыносимого напряжения. Сейчас он ощущал себя жалкой рыбешкой, вокруг которой кругами плавал слишком крупный хищник, и это ему совершенно не нравилось. И еще в прошлую их встречу, когда его немного занесло, и он уложил троих из охраны принцессы, на тот момент, честно не зная, кого месил с пьяну, Шейн впервые почувствовал этот взгляд. Ее высочество... Мало того, что не потребовало его публичной казни, хотя таковые давно не вершились на Эдере, но и посодействовало в мирном разрешении этого конфликта. Принцесса сослалась на то, что стены храма не должны быть свидетелями какого бы то ни было проявления насилия и агрессии. Только вот взгляд Селен тогда говорил об обратном, как и сейчас. В голове у Шейна зашумело, когда в ее руке оказался тот самый платок, которым принцесса оттерла его лицо от крови в храме. Женщина аккуратно сжала ткань в своей маленькой ладони, затем подошла к далаку и изящно заправила платок в нагрудный карман его кителя. «Те вопросы, что мы не решили, будут озвучены позже. О чем вы, капитан, получите личное уведомление?»